Глава семнадцатая. Магия котиков. «Что я делаю в холодильнике? Прячу от себя колбасу. Где колбаса, так спрятал кот-брысь». <тит революция> Саанакан. Бабуля постучала берцем, ведущую в покое хозяина замка дверь. «Вызывай подкрепление, на ну-то похитили!» Возникший на пороге Колдун стрельнул глазами так, что мы невольно попятились. Что? очень посмотрел на роктора. Кто? тот не успел ответить. Вмешалась мама. Она положила ладонь на предплечье мужа и ласково проговорила: Дорогой, не волнуйся. Я же предупреждала, что моя мама любит преувеличивать, перевела взгляд на бабушку и покачала головой. Почему ты в плаще моего мужа? А это, ты до сих пор не вернула Нануту церемониальный жезл? Я пыталась, недовольно буркнула старушка. Но он растаел у меня на глазах. У вас тут принято похищать людей? Да? Уверена, что он не от тебя сбежал, выгнула бровь мама и назидательно добавила. Ты обещала вести себя хорошо. Сана кон тебе и машину добыл и мотоцикл. А ты продолжаешь капризничать? Она покачнулась, и я дёрнулась поддержать маму, но рядом был Санакан. Он обнял жену и попросил: "Тебе лучше прилечь, ты очень бледна". "Вот-вот", поддакнула бабуля. "Странные дела творятся в вашем мире. Признавайся, что сделал с моей девочкой колдун?" Она никогда не была такой тихой и слабой, как сейчас. Ей не сваливай всё на беременность с галкой в животе. Она скакала, как молодая козочка. Ба, краснее воскликнула я. Что ты такое говоришь? У мамы же не было сил возмущаться. Она лишь умоляюще смотрела на меня. Я выступила вперёд и уверила: Санакин и мама любят друг друга. У них будет малыш. Да, она нашла счастье в другом мире и перетащила нас с собой. Но это не повод обвинять колдуна в злодействе. Неужели ты думаешь, что он отравил жену? Как ты правильно заметила, он колдун, детка. Бабушка достала из кармана трубку и задумчиво повертела в руках. Вся эта любовь может оказаться обычным приворотом. Я уже провела инвентаризацию на кухне, в кладовке Фагана и частично осмотрела кабинет Нанута. Вот он и сбежал, перебила я. Не в силах видеть, как ты роешься в его вещах. Ба, ты в чужом доме, разве можно устраивать погром? А я не просилась сюда, ухмыльнулась она. А раз предащили, то не станете. И я найду ту гадость, которая пичкает мою дочь. И если я права, то она многозначительно промолчала. И хоть старушка была совершенно обычной, и угроза колдунам выглядела несерьёзной, по спине моей пробежались мурашки. И уверена, не только у меня. Сана Кан Кашлинул и с приклеенной улыбкой вежливо попросил: Алекса, побудь с моей женой. Я пока проверю, что произошло. Я поперхнулась, услышав, как переврали в этом мире Александра. Возможно, для Илиярцевых оно было слишком длинным или сложным. К удивлению, бабушка не возразила. Не против новой версии имени, не против того, чтобы посидеть с дочерью. Осторожно придерживая её, она вошла в покои семейной хиты. Сана наконец снова обрёл каменное выражение лица. и двинулся по коридору. Мне показалось, что бабуля значительно перегнула палку, и я виновато покосилась на отчима, размышляя, извиниться или лучше не стоит вмешиваться в дела взрослых. Колдон же явно не стал злиться на её выходку. Сомнение разрушил Роктер. Тепло ладони которого я вдруг ощутила на руке. Вздрогнула и хотела отстраниться, как следующая за нами Вина подала голос. "Да-да, моя комната в другой стороне". Я огляделась, понимая, что девушка права. Похоже, мы направляемся в кабинет колдуна. Мужчина молча вошёл и, подождав, пока все пересекут порог, закрыл дверь. Судя по зеленоватому свечению, исходящему от его руки, ещё и поставил магический замок. Крайне заинтригованная, я перестала вырываться из хватки роктора. И смирившись с тем, что парень будет держаться за мою конечность, затаила дыхание. Интуиция практически пела арию о том, что сейчас я узнаю ответы на многие свои вопросы. Колдун нетерпеливо приблизился к большому столу и уселся в кожаное кресло, опершись о подлокотники, посмотрел на роктора. Тот, приняв безмолвный приказ, тут же сообщил: Я не знаю, что произошло с Нанутом, но я собственными глазами видел, как на созданный секретарём пентаграмме исчез брысь и снова появился, а после этого гелия стала полупрозрачной, словно попыталась пройти через портал, но силёна не хватило. Кот же снова исчез. И поэтому ты вцепился в руку ведьмы, ехидно уточнил Санакан. Боишься, что не заметишь переход? И девушка растаял как дым. Ректор вздрогнул и разжал пальцы. Выглядел парень так, будто его застали на чём-то постыдном. Я потёрла запястье и проворчала: "Не понимаю, зачем говорить об этом сейчас, когда Нанут пропал. Причём перед этим бородач вёл себя неадекватно". С момента, как в замке появилась твоя чокнутая бабка, высоким голосом прервала Вина: "Трудно сохранять спокойствие. Она осеклась и виновато улыбнулась. Простите. Ты, Санакан, перевёл на неё изучающий взгляд. Поживёшь пока у Гелии. Нет, запротестовала девушка. Я не могу. Мне нужно. Тебе не удастся вернуть свою мать, сухо перебил её Колдун и тяжело вздохнул. Виина, ты же не настолько наивна, чтобы надеяться, что я не замечу твоих ущечрений. Я вижу тебя насквозь, знаю, почему прямо живёшь в той каморке, хотя в замке немало просторных удобных покоев. Платье там нашла. Я ведь приказал уничтожить все вещи о вины. Я посмотрела на притихшую девушку. Так её не держали тут в чёрном теле. Она сама выбрала тот закуток с деревянной кроватью и одним мрачным окном. Но зачем? Разумеется, для меня не осталось секретом, что ты попыталась сбить выстроенный на нутом портал в мир ведьм, холодно продолжал Санакон. Хотела воспользоваться коридором между мирами, чтобы проникнуть за печать, глупая. Твоей нестабильной силы хватило лишь на то, чтобы зашвырнуть хвост коридора в зал. Вина втянула голову в плечи и опустила глаза. Я недоверчиво смотрела на девушку. Так это по её вине мы с роктором отчутились посреди праздника, а я винила брюнета в том, что он выставил меня нищей оборванкой на обозрение празднично одетым гостям. Слабые попытки роктора выгородить тебя не возомели успеха. Припечатал Колдун, надавливая авторитетом на сжавшуюся девушку: "Не воображай, что сумела обвести меня вокруг пальца. Я не стал тебя наказывать только потому, что не хотел портить один из самых счастливых дней в моей жизни, но за платья и о вине ты всё же ответишь. Он поднялся и приблизившись к впаявшейся в стену девушке, процидил: "Поживёшь пока у Гелии, пока твои вещи не перенесут в другие покои, а после я уничтожу ту комнату, чтобы ты там не обнаружила, оно канет в небытие. Нет, Васкликнула Виина и зарыдав, встекла на колено, вцепилась в брюки Санакана, умоляя: "Дядя, не надо". Санакан не выдержала я и быстро подошла к ним, опустившись, обняла рыдающую девушку и посмотрела на отчима снизу вверх: "Зачем вы так? Она же ваша племянница". "Ты не понимаешь, Гелия", мягко улыбнулся Колдун, и я поразилась мгновенному преображению мужчины. На меня он смотрел, как на мою маму. Морщинки собрались вокруг глаз, губы растянулись в улыбке, от того сильнее была заметна разница в отношении к приёмной дочери и родной племяннице. Я бы тоже злилась, видя подобную несправедливость. Платье, которое ты надела на бал, было на моей жене в момент её отречения. Я понимаю, это неприятно, пожала я плечами, но всё уже в прошлом. Зачем уничтожать из-за этого целую комнату? Это непослушная девчонка попыталась использовать силу и намирной ведьмы, печатал слова Санакан. Магия вины нестабильна. Моя племянница могла случайно сделать тебе больно или навредить себе. Что ещё вероятнее? Ничего же не произошло, глухо отозвался Роктер. Я старался не выпускать сестёр из виду. Я бы не допустил беды. А ты вообще молчи, рявкнул Сана контакт, что мы с виейной подскочили. Колдун развернулся к сыну и наступая на него сыпал обвинениями: "Тебе невероятно повезло получить в невесты настоящую ведьму, чистую душу и пылкое сердце, но вместо того, чтобы завоевать её расположение, ты прикрывал опасные эксперименты кузины, надеясь, что виня Он дастся вернуть Авину. Ты недостоин Гелии. С этого момента я отменяю своё решение. Если девушка захочет, я верну её в мир ведьм хоть сейчас. Они буравили друг друга яростными взглядами, а я непонимающе смотрела на роктора. Почему он молчит? Мечтал же от меня избавиться. Такой шанс. И в то же время я вдруг поняла, что не хочу возвращаться в свой мир. Здесь у меня началась новая увлекательная жизнь. Самые близкие люди были рядом, и Брысь тоже. Я обрела друзей и даже навину не сердилась. Судя по реакции Санака, на все её уловки были бесполезны и даже опасны для неё самой. Поэтому девушка и цеплялась за Тарзага, как за трос безопасности, отчаянное желание вернуть маму, что бы я сделала на её месте. А если Не поднимая головы, спросила девушка: "Я верну нанута. Вы меня простите? Что? Надеюсь, моя челюсть не очень сильно отвисла. Не хотелось бы смотреться смешно". Я с усилием взяла себя в руки и спокойнее уточнила: "Что ты имеешь в виду?" "Ну, ты даёшь, вина", почти восхитился роктор. "Мне уж еле умудрилась вытолкнуть старика через его же портал. Иронично покосился на меня и пояснил: "Нанут боится твоей бабки как огня. А, видимо, поэтому работал в комнате вины, чертил пентаграммы". Кивнула я и догадавшись, ахнула: "Неужели он попал в другой мир без заклинателя?" Выгнул бровь Санакан: "Нет, скорее его вынесла в межпространственные пустоши, потому ему не вернуться самому". "Но зачем ты это сделала?" Растеряна уточнила я у Виины, хотела убедить, что старика похитили демоны, раскрыл хитрость кузины Роктер, чем заслужил тяжёлый взгляд отца. Кашлинов попытался сдержать и прямо ползущие вверх уголки губ, чтобы высшие колдуны отправились к печати. Санакон тяжело вздохнул и, взяв ладонь девушки, посмотрел в глаза. Виина, услышь меня наконец. Твоя мама и её сестра потеряли контроль над силой и приняли решение уйти за печать. Вы их вынудили, вырвав руку, выкрикнула Вийна: "Я никогда вас не прощу. Ненавижу". Она распахнула дверь и выскочила из кабинета. Я с изумлением смотрела, как тает на деревянной поверхности зеленоватое свечение. Да, кузину ректора никакие замки не остановят. Санакан поджал губы и устало потёр щёки. На то, что племянница взломала его магию, даже внимания не обратил. Мне показалось, что он не так уж и плохо относится к Виине, а строг лишь потому, что она упрямится. Возможно, не строй девушкакой зней всё было бы иначе. А как же Нанут, спросил Роктор, вернёшь старика из пустоши не сегодня? жёстко усмехнулся отчим. Видимо, у меня было очень выразительное лицо, потому что Колдун весело рассмеялся и в свою защиту произнёс: "Не такой я злодей, Гелия, просто старик расслабился". Он распорядил девчонке обвести себя вокруг пальца. Это послужит хорошим уроком. Моя правая рука не имеет права идти на поводу эмоций и совершать подобные глупые ошибки. Детская игра не принесёт беды, а зато в будущем, если наступит настоящая угроза, Нанут будет настороже. Улыбнувшись мне, он похвалил: "Спасибо, что терпимо с Вииной. Это сложный ребёнок, но я верю, что она обретёт власть над нестабильной магией, и ей не придётся уходить за печать. Верю потому, что у девочки такая же сила воли, как и у тебя". Даже странно, как она позволила Дару управлять собой. «Впрочем, спокойной ночи!» Он направился к выходу, а Роктор съехидничал. «Спокойной она явно не будет. Ты же знаешь, что у Гелия сейчас собрание клуба любителей иномирных кошек». «Удивительное создание», — донеслось из коридора. «Я и сам бы с превеликим удовольствием вступил в такой клуб». Я вернулась к брюнету. Что, хмыкнул он. Разочарована. Я потерял в твоих глазах образ злодея. Вовсе нет, возразила я, и поняв двусмысленность ответа, тихо рассмеялась. Ничего ты не потерял, не переживай. Улыбка растаяла, и я поматала головой. Я не разочарована. Я пытаюсь понять законы вашего мира. но стоит построить хоть какую-то картину, она рассыпается карточным домиком. А тебе не приходило в голову, шагнул он ко мне и немного наклонившись, выдохнул. Что можно спросить? Приходило, фыркнула я, и ощущая, как начинаю краснеть, отвернулась. Я спрашивала, но с каждым ответом лишь больше запутывалась. Ты спрашивала не тех людей, парировал ректор и предложил: Задай мне вопрос. Я обернулась и пристально посмотрела в зелёные глаза. Искала насмешку и желание уязвить, но не видела их. От понимания, что возможно, я накрутила себя сама и относилась к братцу с предубеждением, быстрее забилось сердце. Хорошо, решилась я. Твоя мама, почему она ушла? На миг его лицо мучительно скривилось, и я пожалела о своём любопытстве. Не хочу причинять роктору боль, но слов обратно не вернёшь. Я ждала. Магия. Он вздохнул и, усевшись на стул отца, глянул из-под лобья. Она, как кот. Что? Растерянно моргнула я и, догадавшись, воскликнула: "Ты подслушивал?" Ага, не стал увиливать он. Ты была почти права. Сила живая, она растёт, развивается, имеет свой характер, не сдержал колкости, зачастую весьма вредный, как у Брыся. У Брыся чудесный характер. Возмутилась я. Чудесно вредный, примирительно согласился парень. Тон его стал серьёзным. Магию надо воспитывать, расти вместе с ней, учиться взаимодействовать, не подавляя. Это очень сложное балансирование. Губы его снова дрогнули в улыбке. Хороши любые методы, от дополнительного ужина фагана до маленького кусочка корня валерианы. Но главное, он замолчал и пристально посмотрел на меня, словно оценивая, насколько я достойна истины. Между нами будто молния сверкнула, даже показалось, что потянуло озоном. Не разрывая незримого контакта, Роттер закончил: искренняя, бескорыстная любовь. От неожиданности смысл услышанных слов доходил до меня долго. Я просто не могла поверить в то, что их произнёс Роттер. Вот только что это случилось? Бринет сказал любовь? Вот так просто, без ужимок, сарказма и издёвок? Может, заболел? Что вырвалось у меня? Я надеялся, что ты поймёшь, фыркнул он, переоценил твои умственные способности. Но я уже смирилась с фактом, что доктор может произносить подобные слова, даже сложила нехитрый пазл из услышанного, поэтому поматала головой. Нет, мне всё ясно. Брыз чувствует истинные отношения людей, его невозможно обмануть, и никакие ущечрения не заставили бы Сфинкса околачиваться на кухне. Не питай фаган к коту искреннюю симпатию. И я хотела добавить прокожаный кулон с валерианой, но осеклась. Ректор ни разу говорил, чтобы рысь ему нравится. Но я не верила, может, потому что слова брюнета наполнял сарказм, или потому что привыкла видеть в парне врага. Он был искренен, и пусть тон, каким он со мной общался, раздражал, зато дела говорили сами за себя. Ректор защищал меня и оберегал, а я приписывала это другому человеку. Мы молчали, между нами ощущалось сильное напряжение. Казалось, вот-вот сверкнёт молния. Меня тревожило странное желание подойти и отвести длинную чёлку, упавшую на лоб парня, и закрывшую один глаз. Я отвернулась и посмотрела в окно. В высоком небе парили незнакомые птицы. Ветер другого мира шевелил кромки похожих на наши деревьев. Воздух в комнате будто наэлектризовался. Мысленно я лихорадочно прокручивала наш разговор и, уцепившись за одну фразу, спросила: "Почему почти права?" Обернулась и, осознав, что ректор теперь стоит рядом, вздрогнула. Парень, заложив руки за спину, тоже посмотрел на облака. Магия, не маленький ласковый котик, прозвучал глухой ответ. Это опасный хищник. Если его не усмирить, не научиться сдерживать, то он принесёт много горя и боли хозяину и миру. Звучит жутко, передернула я плечами. Выглядит ещё хуже, скривился он. Я вспомнила слова о том, что мама его была в том самом платье, видимо, сила вышла из-под её контроля. И произошло нечто настолько страшное, что колдуны шарахались от одного вида наряда. Представилось, что женщина, как в кино, превращается в монстра. Спросить, как было на самом деле, язык не повернулся. Самый родной человек Роктера пострадал на его глазах. Проявляется демоническая природа, продолжил парень. Говорил он с трудом, будто каждое слово причиняет ему страдание. Но при этом лицо разгладилось, словно выходил на рыв, которая стремится лишь уничтожать. Он повернулся и посмотрел на меня с неожиданной улыбкой. Знаешь, одна из версий, когда возникла магия, как раз берёт своё начало в мире демонов. Сущность, просачивающаяся через прореху между мирами, она проникает в наши тела, и только от нас зависит Справимся мы с дарованной силой или нет?» «Больше похоже на проклятие», — пробормотала я. «Возможно», — кивнул он. «Те, над кем сила одержала победу, уходят за печать». «Добровольно?» — задала я давно мучающий меня вопрос. «Да», — ответил он. «Что бы ни говорила Виина, пока человек еще не полностью поглощен магией», пока может хоть как-то себя контролировать он уходит другое дело что иногда сила одерживает верх так стремительно что не оставляет времени для принятия единственно верного решения поэтому есть ритуал нанут вправе поднять вопросы печати исана кон собирает совет верховных несколько сильных магов сообща могут приоткрыть завесу и позволить магу уйти и что там Сердце заныло, стоило представить, что маме роктора пришлось покинуть привычный мир, оставить сына и уйти неизвестно куда. Мир демонов представлялся страшным местом. "Там", переспросил роктор и неохотя пояснил. "Там царят другие законы природы. Мир очень отличается от нашего. Для нас с тобой не найдётся спокойного уголка. Но те, у кого преобладает демоническая суть, Там комфортно. Страшно, шипнула я, искренне сочувствуя парню. Не очень, наклонил он голову. Как бы тебе объяснить на примере твоего мира? Вот если какой-то человек вдруг стал излучать сильнейшую радиацию, стал опасен для окружающих и природы, что делать? Не знаю, растерялась я и предложила. Лечить. Допустим, неизлечимо, отмахнулся роктор. Но есть место, где таким радиоактивным хорошо. Там особенная структура мира и существ. Тогда лучше уйти, согласилась я и тут же поинтересовалась. А откуда ты столько знаешь о мире ведьм? Из книг, напомнил он и снова уставился в окно. С моих губ сорвалось тихое: скучаешь по ней. Несколько мгновений я слушала тишину, затем продолжила: поэтому заботишься о вине и всё ей прощаешь, потому что сестра напоминает тебе маму. Он резко повернулся, взгляды наши пересеклись, но я выдержала возросшее до осязаемого напряжение. Ему больно так, что даже сказать не может о своих чувствах. И я сделала глупость, обняла его, прижавшись щекой к груди, замерла, слушая сильное биение сердца. Осторожно прошептала: и не останавливаешь, надеясь, что ее попытки позволят еще хоть раз увидеть маму». Ощутила на подбородке его пальцы, и прежде чем поняла, что происходит, к губам приникли чужие губы, твердые и горячие. Поцелуй Роктора по вкусу напоминал море, терпкая соль и острая свежесть с ноткой щемящей свободы. «Надо отстраниться, оттолкнуть и уйти», Возможно, даже ударить по щеке, надо же, или нет. Я растеряно застыла на месте, не решаясь даже вдохнуть. В груди разлилась жаркая волна, по спине побежали мурашки. Казалось, я падала и падала в пропасть, у которой нет дна. Смотрела вверх, а пятнышко света все удалялось и тускнело. Может, закрыть глаза? Из головокружительной эйфории меня выдернул вопль бабули. Рота, подъём. Что это? Игрушка для котов? Нет, спасибо. Мне достаточно тебя, хозяйка. Кот брысь.